Страница двести восемьдесят первая. Твердыня наша вечный Бог. Строка из Евангельского гимна, написанного в тысяча пятьсот двадцать третьем году Мартином Лютером на основе Псалма сорок пять. Бог нам прибежище и сила. Страница двести восемьдесят третья. Брось коты изображать Краткую Грезельду. Грезельда персонаж средневекового фольклора. Героиня одной из навел Декамерона Джованни Бакаччо терпеливо сносящая множество бед и невзгод. Страница двести восемьдесят четвёртая. Будем гулять по Тиволи. Тиволи один из старейших датских парков в центре Копенгагена, созданный в тысяча восемьсот сорок третьем году. Страница двести восемьдесят шестая. Достойна ли ты вела себя в Филадельфии? Надменное поведение филадельфийских квакеров в начале XIX века и их чванство по отношению к неимущим слоям населения служило предметом насмешек и издевательных шуток. Широкую известность приобрели сатирические гравюры Эдварда Уильяма Клея, годы жизни 1799-1857, под общим названием Жизнь в Филадельфии. Страница двести девяносто пятая, двести девяносто шестая. Я озывякну тебе из Мехика. Переведи мне денежки в федеральный округ. До две тысячи шестнадцатого года федеральным округом называлась особая административная единица в центральной и южной части Мехика, состоящая из шестнадцати районов и приравненная к штату. Страница двести девяносто восьмая. У нас будет достаточно времени для любви. Авторская отсылка к собственному роману Достаточно времени для любви или жизни Лазаруса Лонга, 1973 год. Страница 300. Сии, облечённые в белые одежды, кто и откуда пришли? Откровение Иоанна Богослова, глава 8, стихи с 13 по 15. Ещё одна якобы ошибочная атрибуция библейской цитаты. Смотрите примечание к странице 241. Должно быть Откровение Иоанна, глава 7, стихи с 13 по 15, а глава 8 заканчивается стихом 13. И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: "Горе, горе, Горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить. Страница триста вторая. Древний парадокс об Ахиллесе и черепахе. Одна из так называемых опори Зенона Элеяского, древнегреческого философа пятого века до нашей эры. Парадоксальное рассуждение о движении. Страница триста четвертая. Билли Сандей. Уильям Эшли Санд и годы жизни 1862-1935, известный американский бейсболист, ставший одним из самых популярных евангельских проповедников начала XX века. Страница триста шестая. Пусть твой свет сияет пред людьми. Популярный евангельский гимн. Не стремись земли великие дела творить. Написанный в 1913 году Чарльзом Габриэлем на слова Ины Мэй Акдон, перевод Вечерок. Справляется с городом небесным и Иерусалимом и практически незаменим при исполнении гимна Господь, сын, сквозь огонь и дым. Евангельский гимн The Holy City Jerusalem английского композитора Майкла Мэйбрика Под псевдонимом Стивен Адамс на стихи Фредерика Эдварда Уезерли, написанные в 1892 году и ставшие одним из самых узнаваемых евангельских гимнов, переложен на русский Соколовским. Не сон то был прекрасный, я видел храм святой. Господин сын сквозь огонь и дым. Английский The Son of God goes forth to war. Гимн, написанный Реджинальдом Хебером, епископом Калькуттским в 1727 году и положенный на музыку Генри Катлером, перевод Быкова. Страница 308. Потому что сам Господь при возвещении и мёртвые во Христе воскреснут прежде. Первое послание апостола Павла к салунинам, глава 4, стих 16. Страница триста девятая. Ибо сам сказал: не оставлю тебя. Послание к евреям, глава тринадцатая, стих пятый. Все стаю у двери и стучу. Откровение Иоанна, глава третья, стих двадцатый. Сие говорю вам словом Господним. Откровение Иоанна, глава четвертая, стих пятнадцатый. Страница триста одиннадцатая. И произойдет на небе война. Вольный пересказ Откровения Иоанна, глава 12, стихи с 7 по 9. Страница 312. Мир Божий, который превыше всякого ума. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 7. Да, мы встретимся с тобою. Припев евангельского гимна: встретимся ли мы с тобою. Английский: Shall we gather at the river? Или Хэнсон Плейс по названию Баптистской церкви в Бруклине, Нью-Йорк, написанного американским поэтом и композитором Робертом Лоурье в 1864 году по мотивам Откровения Иоанна, глава двадцать вторая, стихи с первого по пятый, автор русского текста неизвестен. Таков, как есть, без дел, без слов. Популярный евангельский гимн Just As I Am. написанный английской поэтессой Шарлоттой Эллиот в 1835 году и положенный на музыку американского композитора Уильяма Бредбери в последующей аранжировке Томаса Гастингса перевод Есько страница 315 на небесную перекличку аллюзия на евангельский гимн в час, когда труба Господня английский When they're all is called up yonder перевод Пейкер, сочиненный Джеймсом Милтоном Блэком в 1893 году. В припеве говорится: "На небесной перекличке там по милости Господней буду я". Впоследствии вошел в репертуар таких известных кантри-музыкантов, как Лоретта Лин, Джонни Кэш и Вилли Нельсон. Страница 318. -я. Почему Пётр и Иаков бросили сети. Аллюзия на рассказ о чудесном улове рыбы на море Галилейском, Лука, глава 5, стихи с 1 по 11, и призвание первых четырёх апостолов: Петра, Андрея, Иоанна и Иакова. Этот эпизод упоминается также в Матфее, глава 4, стих 18, и в Марке, глава 1, стих 16. Страница триста девятнадцатая. Новый Иерусалим имеет форму квадрата. Описание святого града. Вольный пересказ Откровения Иоанна, глава двадцать первая, стихи с десятого по двадцать пятый в пересчете на современные меры длины. Страница триста двадцатая. Его канцелярия находится у главных иудиных врат. Врата нового Иерусалима. названные именами двенадцати сыновей библейского патриарха Иакова, родоначальников колен израилевых. В воскресенье не женятся и не выходят замуж. Матфей, глава двадцать вторая, стих тридцатый, а также Лука, глава двадцатая, стих тридцать пятый и Марк, глава двенадцатая, стих двадцать пятый. Страница триста двадцать первая. Последним воплоти сюда явился Илия. Рассказ о восхищении Пророка Илии содержится в четвертой книге Царств, глава вторая, стихи с одиннадцатого по тринадцатый, и в книге Примудрости Иисуса сына Сириахова, глава сорок восьмая, стих двенадцатый. Страница триста двадцать вторая. Вспоминать Луку Доллоробия. Лука дель Робья, году жизни 1400 и 1482, флорентийский скульптор и художник. Страница 323. Паписты же насчитывают аж девять разновидностей ангелов. Небесная иерархия, принятая и католической и православной церковью, включает в себя девять ангельских чинов. Согласно пророку Даниилу. На небесах обретается около ста миллионов ангелов. Даниил, глава седьмая, стих десятый. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним, то есть десять тысяч раз по десять тысяч ангелов. Смотрите также Откровение Иоанна, глава пятая, стих одиннадцатый, где число ангелов определено как тьмы тем и тысячи тысяч. Страница триста двадцать седьмая. В силу своих полномочий рукоположенного священника истинной католической церкви Иисуса Христа, сына Бога Отца, да будет так. И без того искаженная формула благословения церкви Божией во Христе, вместо аминь, неожиданно завершается ритуальным масонским восклицанием. Страница триста тридцать первая. В поте лица своего ел хлеб. Бытие глава третья стих девятнадцатый страница триста тридцать седьмая Стив был убит на равнине Мигидо место где состоится Армагеддон последняя битва сил добра с силами зла в конце времен Откровение Иоанна глава шестнадцатая стихи с четырнадцатого по шестнадцатый страница триста сорок третья раступилась как воды черного моря Чёрное море церковнославянский, Красное море. Тапоним, употребляемый в всенодальном переводе Библии для обозначения места, где по приказу пророка Моисея воды расступились перед израильтянами, бежавшими из Египта, а потом сомкнулись, утопив войска фараона. Исход, глава 13, стих 18, глава 14, стих 30. Страница триста сорок пятая. Если бы святая ИАНА была столь же стойкой в вере, она погасила бы пламя костра, на котором сгорела. Имеется в виду ЖАННА ДЕ АРК, годы жизни одна тысяча четыреста двенадцатый одна тысяча четыреста тридцать первый, сожженная на костре как еретичка, но в одна тысяча девятьсот двадцатом году канонизированная католической церковью и причисленная к лику святых. Страница триста сорок шестая. В Евангелии от Марка в главе двенадцатой стих двадцать третий. Здесь снова якобы ошибочная атрибуция библейской цитаты. Смотрите выше примечание к странице двести сорок первой. Должно быть Марк глава двенадцатая стих двадцать пятый. Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить. но будут как ангелы на небесах. Ибо в воскресенье не женится. Я сам слышал, как он это говорил саддукеем. Смотрите беседу Иисуса с саддукеями, изложенную в Матфея глава двадцать вторая стихи с двадцать третьего по тридцатый и Марке глава двенадцатая стихи с восемнадцатого по двадцать пятый саддукеи одна из политических и религиозных группировок в Иудее второго века до нашей эры первого века нашей эры, объединявшая высшее жеречество, знать и землевладельцев. Страница триста пятьдесят вторая. Камера сенсорной депривации, камера, изолирующая человека от любых ощущений, разработана американским врачом-нейропсихологом Джоном Лилли. В начале 1950-х годов. Страница 355. Том Свифт, юный гений-изобретатель, герой многотомной серии книг для подростков в жанре приключенческой фантастики, издаваемой в США с 1910 года. Прилететь на 747. Имеется в виду пассажирский самолёт Boeing 747. Запущенный в эксплуатацию в 1969 году и на момент написания романа бывший самым большим пассажирским авиалайнером, предназначенным для дальних беспосадочных перелетов. Страница 356. Господь всей сильной рукой творит свои дела. Строка из христианского гимна: Господь всей сильной рукой. English God moves in a mysterious way. На слова английского поэта Уильяма Купера, годы жизни 1731-1800, перевод Есько. Английская фраза синонимична выражению неисповедимый пути Господня. Сравните, как непостижимая судьбы его и неисследимы пути его. Послание к Кремлёвцам Глава одиннадцатая, стих тридцать третий, страница триста пятьдесят седьмая. Ашмидай, он же Асмодей, могущественный демон один из семи князей Ада, упоминается в неканонической ветхозаветной книге Тавита. Страница триста шестидесятая. А круглые, крепкие и хорошо упакованные. Рекламный слоган сигарет Lucky Strike в конце тысяча девятьсот сороковых годов. В 1947 году стал первой строкой популярной песни кантри певца Мерла Тревиса, почти полностью состоящей из различных рекламных слоганов. Страница 364. Дагвуд, общее наименование многослойных сэндвичей огромного размера, получивших имя в честь Дагвуда Бамстеда, персонажа комикс-стрипа Блонди. публикующегося с 1930 года. Страница 365. В клубах Кроули и Саратники и Нероновой лавры и Фиги. Названия клубов указывают на предсудительный характер их деятельности. Английский оккультист Алистер Кроули, годы жизни 1875-1947 и римский император Нерон, Клавдий, Цезарь, Август, Германик, годы жизни 37-68 стали символами разнузданной распущенности. Страница 367. Почитай отца твоего и мать твою, пятая из десяти заповедей Моисеевых, приведённых в Исходе, глава 20, стихии со второго по семнадцатый. Почитай отца твоего И мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе, и в Торы Законе, глава пятая, стихи с шестого по двадцать первый, почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Страница триста шестьдесят девятая. После полуночи через спальню можно было прогнать целое стадо гусей, я бы все равно не проснулся. Намек на известный исторический анекдот о том, как гуси спасли Рим от штурма, услышали тихо карабкающихся на капиталистский холм галлов, подняли гогот и разбудили горожан. Страница триста семьдесят первая. Сатана Мекратрик. Этот титул князь тьмы упоминается также в романе Джеймса Блиша «Черная Пасха» (1968 год). Из диалогии после такого познания название диалогии цитата из стихотворения Эллиота «Герантион» после такого познания, что за прощение, перевод Сергеева, однако представляет собой искаженное «Сатана Микатрик». Смотрите одноимённый рассказ английского писателя Израиля Азанглева в сборнике Трагедии гетто 1899 год, что на иврите означает дьявол-адвокат. Первого падшего престола. Здесь престол один из чинов ангельской иерархии. Смотрите выше примечание к странице 323. страница 374 Колоссальные бронзовые створки, из украшенные барельефами не хуже Врат Гиберти. Лоренцо Гиберти. Годы жизни около 1378-1455 итальянский скульптор и ювелир создал бронзовые рельефы врат флорентийского баптистерия со сценами по мотивам Евангелия, а также жизнеописания апостолов и отцов церкви, северные врата и сценами из Ветхого Завета, восточные или райские врата. Традиционные изображения дьявола на бутылках слабобительной минеральной воды Плуто или на жестянках пикантного мясного паштета. имеются в виду торговые марки популярного в начале XX века слабительного средства Pluta Water, названного по имени Плутона, римского бога преисподней, и мясных паштетов компании Underwood Meat Spritz, в логотипах которых использовалось стилизованное изображение дьявола. Страница триста семьдесят пятая. Я стал братом драконом и другом совом. Книга Иова, глава тридцатая, стих двадцать девятый. Еще одна ошибка в библейской цитате. Смотрите выше примечания к странице триста семьдесят пятой. Должно быть, я стал братом шакалом и другом страусом. Иов, глава тридцатая, стих двадцать девятый. Страница триста семьдесят седьмая. Умом не дорос до Дениела Уэбстера. Дэниэл Уэбстер, годы жизни 1782-1852, американский политический деятель, знаменитый юрист и оратор, идеализированный образ которого выведен в рассказе Стивена Винсента Бэна Дьявол и Дэниэл Уэбстер, 1936 год. Страница 377, 378. Папы Александра VI Самого знаменитого хапуги в истории человечества имеется в виду Родриго Борджа, годы жизни 1431-1503, которого противники именували чудовищем разврата и аптекарем сатаны. По слухам, ради личной выгоды и наживы он не гнушался убийств и отравлений. Страница 388. Я скован на 1000 лет. и не свержен в безну и заключен. Парафраз Откровения Иоанна, глава двадцатая, стих второй третий. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет и не сверг его в безну и заключил его и положил над ним печать, дабы не прельчал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же сего ему должно быть освобождённым на малое время. Не хожу по земле и не обхожу её. Парафраз Иов, глава 1, стих 7 и Иов, глава 2, стих 2. И сказал Господь сатане: "Откуда ты пришёл?" И отвечал сатана Господу и сказал: "Я ходил по земле и обошёл её". Брошусь, как там в песне поётся, в яростный бой Гарвард. Строка из парадивной песни болельщиков спортивного клуба Гарвардского университета Fight fiercely, Harvard, написанная в 1945 году томом Лерьером, родился в 1928 математиком и популярным автором сатирических песен. Страница триста девяносто вторая. И как трубы вострубили, и как вся стена обрушилась до своего основания. Параграф из книги Иисуса Навина, глава шестая, стих девятнадцатый. Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ весь вместе громким и сильным голосом и обрушилась вся стена города до своего основания. И весь народ пошёл в город, каждый со своей стороны, и взял город. Банда оборванцев Оки. Оки презрительная кличка разорившихся оклахомских фермеров. Страница 394. Отче наш, сущий на небесах, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Матфей, глава 6, стихи 9-10. Страница триста девяносто седьмая. Ты вовсе не собиралась лететь на шабаш? Мы со Зрафельм вовсе не так близко знакомы для этого. Израфель, я думал, он на небесах. Это его крестный, трубач. Израфель, вестник судного дня в исламской эсхатологии, который звуками трубы воскресит мертвых для страшного суда, упоминается. в каббалистических и оккультных учениях. Ему посвящено одноименное стихотворение Эдгара Алана По, известное русскому читателю в переводах Брюсова и Бальмонта. Страница четыреста первая. Какой-то ученый сказал: «Бог не играет в кости со Вселенной». Вошедший в поговорку парафраз высказывания Альберта Эйнштейна. Телеология. Антологическое учение о целесообразности бытия, оперирующее наличием воли сверхразумного Творца, выражается в идеалистической антропорфизации природных явлений и процессов, якобы возникающих для осуществления предустановленных целей. Страница четыреста вторая. Птичка в клетке залаченная, ах, несчастное создание. Паразфраз строки. из сентиментальной баллады на стихи Артура Лемба и музыку Гарри фон Тильзера "She's only a bird in a gilded cage, a beautiful sight to see". 1900 год. Она как птичка в клетке золоченый, ах прекрасное создание. Страница 409. А может на несколько циклов отправить тебя к Гларуну? Клорун божественная сущность, впервые упомянутая Хайнлайном в рассказе о 1941 год. Также смотрите примечание к странице 105. Страница 412. Шебезгой и навередц, которого нанимают для выполнения запрещённой в субботние дни работы, иврит. Страница 413. Не заграждать рта валу, когда он молотит. Второзаконие, глава двадцать пятая, стих четвертый. Страница четыреста девятнадцатая. Стала послушницей экдисиасткой. Слово, образованное американским писателем-сатириком, редактором и критиком Генри Луисом Менкином. Годы жизни: тысяча восемьсот шестьдесят и тысяча девятьсот пятьдесят шестой. От греческого экдисис, означающего линька, сбрасывание верхних слоёв шелушения, юмористически употребляется в значении исполнительница стриптиза. Сэмюэл Клеменс выразил это так: там, где была она, был рай. Амар Хаям сформулировал эту мысль чуть иначе: я не стану и думать о рае ином. Браунинг назвал это summum bonum. приводятся цитаты из дневника Евы Марка Твена, перевод Азёрской, рубаиат Амара Хаяма, перевод Плисецкого, и стихотворение Роберта Браунинга «Поцелуй», перевод Фельдмана. А Пидчер. Конец книги. Запись произведена издательско-плиографическим тифл-информационным комплексом Logos Vos. Март 2020 года. Звукорежиссёр Наталья Весёлкина, читал Кирилл Петров.